Марина Журинская «Был один батюшка, с которым у меня образовались довольно хорошие отношения. Я часто у него исповедовалась, он ко мне относился тепло. И вдруг кто-то восклицает, «Ой, ты что, он же стукач!» Я задумалась и отправилась за советом к отцу Александру Меню. А он и говорит, «Ну и что? Допустим даже, что это так, вам-то какая разница?» «Вы же не будете исповедоваться в том, что ненавидите советскую власть, тем более, что это не грех, а грехи исповедовать всегда полезно». Ну и продолжали мы с ним дружить. Михаил Завалов Как-то один человек спрашивал его о каком-то нехристианском пути, типа «А почему бы не попробовать вот так?» Отец Александр, отвечая, не говорил, что это грех или тупик, но просто произнес, может быть, и это путь, мы не знаем. Если бы у нас было несколько жизней, интересно было бы попробовать разные пути. Но жизнь-то одна, да и скоро кончится. Однажды на даче шел разговор о том, как отличать подлинные мистические переживания от лже мистики или прелести. Отец Александр сказал, что это довольно просто только по плодам, то есть потому, меняет ли этот опыт наше отношение к людям. Если нет, если она уводит тебя от любви, тогда это прелесть. Даже если человек утверждает, что каждое утро пьет кофе с архангелами. А если ведет к большей любви, тогда это мистика подлинная. Одна женщина допытывалась с докучной настойчивостью. «Отец, а как же все-таки узнать, какова воля Божья о тебе?» Он. «На самом деле все мы почти всегда знаем волю Божью о нас, знаем, чего хочет от нас Бог. Когда мы говорим, что не знаем, чаще всего это самообман». Однажды разговор шел о первых днях после смерти. Кто-то рассуждал о том, как умерший оттуда смотрит на нас. Отец Александр произнес. Вообще-то, думаю, что после смерти обычным людям не до того. Есть, наверное, только две категории людей, которые после смерти, совсем по разным причинам, остаются привязанными к земле. Это преступник и святой. Многих родителей волновал вопрос, как детям вести себя среди неверующих сверстников в школе. Батюшка говорил о необходимости быть гибким в вопросах религиозного воспитания. Об отношениях со сверстниками он сказал, что если ребенок не шизоид, то всегда сумеет найти общий язык с другими детьми. Но тогда же отец Александра говорил, что почти у каждого молодого человека в какой-то момент неминуемо наступает кризис его детской веры, и обрести ее снова он сможет только будучи свободным. В свободе батюшка видел залог полноценной духовной жизни. В отношениях с людьми он всегда исходил из принципа духовной свободы, куда более трудного, чем система тотального послушания. Спросили батюшку, как он относится к экстрасенсам. «Конечно, среди электросенсов много шарлатанов», — ответил батюшка. «Но есть и серьезные люди». И отметать это явление с порога, говорить, что оно носит исключительно демонический характер, было бы совершенно неправильно. Это объективные человеческие потенции, еще не раскрытые нами. Их надо исследовать. Владимир Илюшенко Однажды я завел с отцом Александром разговор о перевоплощении. Он относился к этой теории скептически, ссылался на то, что в Библии, вопреки утверждениям сторонников реинкарнации, нет ни одной фразы, которую можно было бы с уверенностью трактовать как доказательство существования подобного феномена. Я сказал, что сильным аргументом в пользу перевоплощения считается такой. Человек в каких-то условиях может вдруг овладеть информацией, которую он ни в коем случае не мог обладать. Например... Уборщица внезапно заговаривает на древнем исчезнувшем языке или начинает оперировать понятиями теоретической физики, причем не под гипнозом. Отец Александр ответил. «Думаю, объяснение может быть другим. Существует некий континуум, сфера познания, в которой содержится вся информация, и некоторые люди в определенные моменты могут к ней подключаться». Таким образом, то, что казалось перевоплощением, было чем-то вроде ясновидения или медиумизма. Мне это в голову не приходило. Я согласился, что эта гипотеза действительно многое объясняет, и в этом случае реинкарнации не требуется. Отец Александр не считал Ленина и Сталина демоническими фигурами, а всего лишь тиранами, хотя и орудовавшими в грандиозных масштабах. Что же касается марксизма, то он, по мнению отца, не мог не провалиться. С марксизмом все ясно. В области хозяйственной он оказался импотентным. Чтобы скрыть это, организовали террор. Я помню, как к отцу пришел мой приятель, очень обеспокоенный своими проблемами, и отец ему сказал. «Мы сегодня отпевали покойника. Мы все пройдем через это». Представь на минуту себя на его месте и увидишь истинную цену твоих тревог и проблем. Это хороший урок для всех нас. Отец Александр вообще считал, что память смертная очень полезна для нас. Она позволяет трезво оценить и свою жизнь, и самих себя. Фазиль Искандер Помнится, речь зашла о людях темных, агрессивных попросту говоря, мракобесах. «Как быть? Как к ним относиться?» «Пока человек жив, — сказал отец Александр уверенно, — он не погиб для Бога. Как раз с такими людьми надо чаще всего общаться. Спорь, доказывай, подымай их до истины Спасителя. Общаться с людьми, которые думают, как мы, непроизводительно. Жизнь слишком коротка». Владимир Кантор Я вспоминаю свой разговор с отцом Александром. Всякое неофитство — нелепо. Как человек, увидевший другую жизнь, я хотел привести свою внешнюю жизнь в соответствии со своими взглядами, выражаясь модными словами Солженицына «жить не по лжи». Работал я тогда уже в «Вопросах философии», журнале, который казался мало знавшим его команду абсолютно советской структурой. Я и задал отцу Александру этот вопрос, не уйти ли мне из журнала. На что он ответил вопросом, женат ли я и есть ли у меня дети. Я ответил, что да. А на какие деньги вы будете содержать семью, если уйдете? У вас есть другой вариант работы? Потом я знаю, что там работают очень достойные люди. И смысл его дальнейших слов был очень прост. На каждом месте можно приносить пользу. А что приходится отдавать Кесарю Кесарева, так это всегда было. Главное не забывать отдавать Богу Богова. И добавил, что он ушел из катакомбной церкви в РПЦ, потому что получил тем самым возможность нести свое слово гораздо более широким слоям паствы, не изменяя своим идеям и идеалам, которые воспитала в нем катакомбная церковь, независимость и верность своему пониманию мира. Николай Каретников Еще при жизни отца Александра стремительно поднялся интерес к вере. Ходить в храм стало модным. Я спросил его, что он думает по этому поводу. Он ответил, что относится к этому процессу спокойно и ничего дурного в нем не видит. Отец часто повторял «Гони Бога в дверь, он в окно влетит». Елена Кочеткова-Гейт «Однажды, в 1976 году, отца Александра спросил Сандер Рига, что сейчас самое важное для церкви?» «Чтобы сейчас было как можно больше нормальных, здоровых и хороших православных священников», ответил отец Александр и пояснил свою мысль. «Отец Глеб Якунин и отец Николай Эшлиман». Если бы не ушли в диссидентство, могли бы окормлять большое число людей. Мы бы действовали сообща. Их выбор тоже важен, но власти их эффективно изолировали. Отец Дмитрий Дудко открыто проповедует монархизм. Это тоже не религия, а политика, просто с другим знаком. А России нужны просто хорошие, честные священники-труженики. Чтобы они могли просветить народ. Без иды просто учащий людей православию, приводящий их ко Христу, и ничего более. Владимир Леви Однажды я спросил его, как бы он отнесся к тому, что я написал бы его художественно-психологическую биографию, или, как я с его подачи импровизировал, психографию. Отмахнулся. «Да обо мне писать нечего, прост как валенок. Родился, жил, работал, помер. Никаких драм, никаких приключений. Давай лучше диалоги писать. Брать темы, интересные для обоих. И шпарить». В этом «просто как валенок» не было ни малейшего самоуничижения или самоумолительного кокетства. Он действительно так себя и воспринимал, я бы сказал, осознанно упрощенно.